Я снова остался наедине с мамой. Снова получил несколько замечательных минут и засуетился, понимая, что сегодня таких минут больше не будет. Я обнял маму изо всех сил и не знал, предложить ли ей еще раз сыграть в блошек, попросить ли что-нибудь рассказать или послушать еще Высоцкого. «Расскажи мне что-нибудь», — решил я наконец. Не знаю даже, что ей рассказать. Бабушка мне все мысли смешала. Сижу, как курица, глазами хлопаю. «И что вы с ней все ругаетесь?» «Такие вот мы у тебя. Ругливые». Дядя Толя книжку принес старинную. называется «Заветные сказки». Старинные сказки русские, необработанные. Там такие тексты, но точно как бабушка выдает. Как засмеялся я. А вот так обрадовалась мама тому, что заинтересовала меня рассказом. Про папа, например, есть сказка, как к нему мужик нанялся работать и назвался Кокофием. Работать не работал, стащил калачей связку, в шапку папу наложил и сбежал. Поп его искать бросился, надел шапку, выбегает за ворота и кричит. «Не видали ли люди, каков я?» А ему отвечают, «Видим, батюшка, каков. Что ж ты весь в говнах?» Я захохотал так, что в груди у меня захрипело. От сильного смеха мне иногда сжимало легкие, как во время болезни, только не так сильно, и проходило это само, без порошков звягинцевой. «А еще какие нетерпеливо?» – спросил я. «Про петушка есть еще смешнее. Был петушок один, отправился путешествовать. Вот идет он по лесу, встречается ему лиса. «Оля, иди есть!» – крикнула из кухни бабушка. «Я поем, да расскажу тебе». «Расскажи сейчас», – испуганно уцепился я за ослабевшее объятия. «Потом вы опять с бабушкой кричать будете, а мы так и не поговорим». «Поговорим обязательно, я же еще не ухожу. Но я же знаю, как будет. Не уходи, подожди. Ты же не хочешь, чтобы я с голоду умерла? Ты поешь, только про петушка расскажи, коротко хотя бы». Но он встречает лесу волка, медведя, все у него спрашивают, «Куда ты, петушок, идешь? Путешествовать». «Ты есть идешь или нет? Что, я тебе еще и набиваться должна?» «Я пойду, а то она ругаться начнет. Мама, сейчас я вернусь». Объятия разорвались. Чумочка встала и пошла к двери. Тысячи невидимых рук бросились за ней, но понуро вернулись к груди, бессильные заменить две настоящие. Я знал, что мама скоро уйдет, и обнять ее я уже не смогу. Но мама выглянула в коридор, быстро вернулась ко мне, прижала и зашептала в ухо. «Не грусти, сыночка, скоро дядя Толя получит хорошую работу. У нас будет много рубликов, и я смогу тебя забрать. Мы давно хотим, но нам вдвоем сейчас совсем жить не на что. Как мы втроем будем?» «Обязательно заберу тебя. И поговорим, тогда и поиграем, и все, что хочешь. Все время вместе будем, обещаю тебя». «Ну, не куксись, кисеныш. Что ты как маленький совсем? Я же здесь еще. Сейчас приду к тебе опять». «Ты идешь или нет?» — снова крикнула бабушка. «Сейчас вернусь, здесь с тобой рядом поем», — пообещала Чумочка и вышла из комнаты. Я остался один на диване. Во всем, что прошептала мне мама, важны были только слова «я приду к тебе, кисеныш». Остальное было продолжением сказки, ответом на просьбу поговорить. Этого не могло быть на самом деле. Мама не могла меня забрать, счастье не могло стать жизнью, и жизнь никогда не позволила бы счастью заводить свои правила. Она устанавливала свои, и только им я мог подчиняться, подстраиваясь, чтобы любить маму, ничего не нарушая. «Сейчас она вернется. Скажи, что тебе не интересно сказки какие-то слушать про петушка», зашептала бабушка, появившись в комнате, вскоре после того, как из нее вышла мама. «Пусть она сама в говнах ходит. Что она за дурачка тебя держит? Скажи, что тебя техника интересует, наука». Имей достоинство, не опускайся до кретинизма. Будешь достойным человеком, все тебе будет. И магнитофоны, и записи. А будешь как недоросль байки дешевые слушать, будет к тебе и отношение такое. «Что ж ты ребенка против меня настраиваешь?» осуждающе сказала мама, войдя в комнату с тарелкой творога. «Что ж ты покупаешь его?» Он слушал, у него глаза загорелись. Как он может сказать, что ему неинтересно было? Зачем ты так, изуитка ты? Никто его не покупает. Зачем ему мать, которая припрется раз в месяц, Да еще сожрет то, что ему куплено. Чтоб тебе этот творог комом в горле встал. Даже волчицу у сына своего куска не отнимет. Спасибо, мам, я наелась, сказала мама, поставив тарелку с творогом на стол. Ох, какие мы гордые! Жанна Дарк пятнистая, держите меня. Что ж ты такая гордая прислуга, не расписанной в своей квартире ходишь? Знаю почему. Боишься, что распишешься, а он тебя коленом под зад, да в размененную квартиру помоложе приведет, не такую высохшую. А он так и сделает. «У него же на примете есть одна. Я видела». «Кого ты видела?» «Увидишь, когда приведет». «Баба нос заложила», — сказал я, дергая бабушку за руку. «Закапай что-нибудь». «Будешь одна никому не нужная, без мужа, без детей. Поймешь, каково мне пришлось всю жизнь в одиночестве задыхаться». Все отдавала, внутренности вынимала. «Нате, ешьте». Хоть бы капля сочувствия мелькнула. Как должное хапали. «Про мужа не знаю, а в ребенке ты мне не отказывай. Хоть он и с тобой живет, хоть ты его и настраиваешь, а он все равно мой». «Нет у тебя ребенка, Променяла! У тебя карлик есть, его бди! Это мой ребенок, я его муками выстрадала!» «Что ж ты муками своими руки себе так развязываешь?» «Что, сволочь? Что я муками своими делаю?» – крикнула бабушка и схватила со стола деревянного фокстерьера. Я бросился к ней и, плача от ужаса, стал загораживать маму. Один раз подобное уже было, и я не помнил чего-либо страшнее. Страх застилал мне глаза». Я видел только острый угол подставки и хотел одного, чтобы тяжелая деревянная собака осталась на месте. «Баба, не надо! Не надо! Уйди, гнида, не путайся под ногами!» «Ненормальная, что ты делаешь?» – крикнула мама, убегая от бабушки за стол. «Поставь собаку!» «Не бойся, поставлю!» – презрительно сказала бабушка, устанавливая фокстерьера на прежнее место и смахивая с него рукавом пыль. «Отцу подарили, я об такую курву морать не стану!» «Да ты и не курва даже, ты вообще не женщина!» чтоб твои органы собакам выбросили, за то, что ты ребенка родить посмела. «За что ж ты ненавидишь меня так?» спросила мама, и по щекам ее потекли слезы. «За что ж при сыне меня так топчешь? Все забрала, вещи забрала, сына забрала, так ты и любовь его забрать хочешь. Сашенька!» Мама вдруг схватила с вешалки мое пальто. «Пойдем со мной. Пойдем, я тебя забираю. Оставь пальто, сука, не тобой куплено!» крикнула бабушка и снова замахнулась фокстерьером. «Только подойди к нему!» Мама отшатнулась. «Ха!» — сказал я и посмотрел на бабушку. «Да я бы и не пошел с ней. Я сам хочу с тобой жить. Мне тут лучше». «Все отняла!» «Все отняла!» — в голос зарыдала мама и, отбросив мое пальто, кинулась к своей куртке. «Давай-давай, катись отсюда!» — говорила бабушка, пока она одевалась. «И приходить больше не смей! Иди карлику яйца потные вылизывать, пока он тебя терпит! Недолго еще!» Мама открыла дверь и с громким плачем бросилась вниз по лестнице. Бабушка распахнула балкон, схватила стоявшую под столом кастрюлю и с криком «На, Оленька, ты есть просила?» вылила ее содержимое вниз. «Хорошо, я ее приделала», сообщила она, закрывая балконную дверь. «Попала?» Стоит, вермишель с плеча стряхивает. Я засмеялся. Праздник кончился. Началась жизнь. Я не мог больше любить свою чумочку. Я мог любить только свои тайные мелочи, а счастьем должен был пренебрегать. «А это что за дерьмо она тут оставила?» спросила бабушка, глядя на диван. «Это?» – блошки испуганно ответил я. «Блошки? Ну-ка дай сюда!» Схватив тарелочку и кружочки, бабушка понесла их из комнаты. «Отдай, куда ты их? Отдай! Блошки? Я лекарства по 50 рублей покупаю, а она блошки приносит, чтобы у нее блошки прыгали по телу до самой смерти!» Бабушка принесла блошки на кухню и открыла мусоропровод. «Не надо!» – кричал я, хватая ее за руки. «Не надо, оставь! Это мама подарила!» «Мама?» «Я тебе жизнь дарю свою, а таких блошек могу купить сто и все переломать на голове. Убери руки!» «Не надо, не надо, пожалуйста, это мама!» Зацокали под дну ковша пластмассовые кружочки, звякнула тарелочка. Ковш, рявкнув заржавленными петлями, закрылся. «Что ты сделала?» – закричал я, заливаясь слезами и бросился в спальню на кровать. «Что ты сделала?» «Что платишь из-за дерьма копеечного?» и будь!» «У тебя магнитофон есть, он подороже будет!» «Будешь реветь?» «Заберу, больше не получишь». «Что ты сделала?» – плакал я. «Как ты могла? Никогда! Сволочь ты! Сволочь! Сволочь!» На следующий день я сидел на кровати и разглядывал пластмассовый кружочек, который случайно нашел около мусоропровода. Дома никого не было, и я мог глядеть на него сколько угодно. От чего то мне захотелось плакать, и чтобы стало грустнее, я решил сделать то, что всегда раньше считал глупым». А подарок твой она выбросила, пожаловался я кружочку. Звук собственного голоса в пустой комнате послышался мне таким жалобным, что слезы не замедлили появиться. «Где ты теперь? Сколько тебя еще ждать?» говорил я, и с каждым словом из глаз выкатывались новые капли. Вдруг раздался звонок в дверь. Я вздрогнул. Бабушка предупреждала, что если я останусь один и будут звонить, я должен затаиться и сидеть тихо, потому что Рудик хочет ограбить квартиру, и ждет, когда дома никого, кроме меня, не будет. Так вот он пришел и хочет, чтобы я открыл ему». Я испуганно сжался. Глаза зачесались от высохших мигом слез, но я боялся поднять руку, чтобы протереть их. «Тихо. Может, все?» Звонок повторился. Повторился еще раз и залился настойчивым трезвоном, от которого заметалось все внутри. В груди похолодело. Казалось, если я буду сидеть тихо и ничего не делать, Рудик выломает дверь этими требовательными звонками, и доберется до меня неподвижного еще скорее. Замирая от страха, я встал и прокрался в коридор. Звонок разрывался у меня над головой. Рудик не верил, что меня нет дома. Он знал, что я один. «Кто там?» – спросил я дрожащим голосом, ожидая, что сейчас буркнет Рудика в бас, и тогда я с криком брошусь от двери. Я послышался голос моей чумочки. «Открывай быстрее!» «Мама?» Я, не задумываясь, открыл дверь. Чумочка вошла, и даже не обняв меня, торопливо сняла с крючка мое пальто. «Собирайся скорее, пойдем со мной». «Куда?» «Ко мне». «Жить. Я тебя забираю». «Как?» «Останешься у меня насовсем. Одевайся». Не знаю почему, но в одну секунду я поверил, что это правда. Это было преступлением. Неслыханным преступлением, но, может быть, из-за пережитого только что страха, я не думал, что же мы с мамой творим, и чувствовал только ликование. Бездумное ликование, от которого хотелось пнуть что-нибудь ногой». Давай скорее, бабушка в магазине сейчас придет. Что ты с тобой берешь? Вот показал я свою коробку, которую успел уже вытащить из-за тумбочки и в которую спрятал прилипшую к вспотевшей ладони бложку. Все, все. Шарф надевай, метель на улице. Где он у тебя? Не знаю. Ищи скорей. Чувствуя себя грабителем, который мечется по дому, куда вот-вот вернутся хозяева, я бросился на поиски шарфа. Его нигде не было. Ладно, я тебе свой отдам. Замотай лучше, ты же простужен. Пошли. Мы с мамой захлопнули дверь и вошли в лифт. «Успели, успели», – билась мысль, когда мы вышли из подъезда и, пряча лица в воротники от густой холодной метели, пошли к метро. «Успели», – ликовал я, когда мама дала мне в метро высыпавшиеся из разменного автомата пятаки. «Успели», – думал я устало, когда мы переступили порог ее квартиры. Казалось, я должен был бы радоваться, суетиться, получив в свое распоряжение столько чудесных минут, или наоборот, неспешно располагаться, зная, что смогу теперь говорить с мамой сколько хочется». Но я сел в кресло, и все стало мне безразлично. Мне казалось, что время остановилось, и я нахожусь в каком-то странном месте, где дальше вытянутой руки ничего не существует. Есть кресло, есть стена, с которой удивленно смотрят на меня вырезанные из черной бумаги глазастая клякса, и ничего больше нет. А вот еще появилась мама. Она улыбается, но как-то странно, как будто извиняется, что привела меня в такой ограниченный мир. Только теперь я понял, что мы с ней совершили. Мы не просто ушли без спроса из дома. Мы что-то сломали, и без этого, наверное, нельзя будет жить. Как я буду есть, спать, где гулять? У меня нет больше железной дороги, машинок, Мади, Борьки. Есть коробка с мелочами, она лежит в кармане пальто. Но зачем открывать ее, если мама сидит рядом? И где теперь бабушка? Ее тоже больше не будет. Я встал с кресла и прижался к маме, чтобы вознаградить себя за все потери счастья, минуты которого не надо теперь считать, и с ужасом почувствовал, что счастья нет тоже. Я убежал от жизни, но она осталась внутри меня и не давала счастью занять свое место. А прежнего места у счастья уже не было. Невидимые руки хотели обнять маму, чтобы больше не отпускать, хотели успокоиться свершившимся раз и навсегда ожиданием и не могли, зная, что почему-то не имеют на это пока права. Я тревожно подумал, что надо скорее вернуть все обратно и понял, что тогда это право вовсе уйдет от них навсегда. Мне стало жарко. Я уткнулся маме в плечо и закрыл глаза. В темноте замелькали красные пятна. Да у тебя температура, сказала мама, и взяв меня на руки, опустила в теплую воду. Я поплыл. По красному небу над моей головой носились черные птицы. Крылья у них были бесформенные, словно тряпки. Я нырнул и стал спускаться вдоль отвесной белой стены. Мама укрыла меня в кровати одеялом и, притворив дверь, вышла из комнаты, когда в квартиру вошел Толя. Я все сделала, как ты сказал. Волнуясь, сообщила ему мама. «Мать в магазин пошла, я его увела». «Где он?» «Лежит, разболелся совсем. Метель на улице, он и так простужен был». «Толя, что я наделала?» «Мать меня уничтожит». «Он будет с нами, мы это вчера решили». «Скандал будет и не один, но поддаваться не смей». «Хватит ребенка калечить. Ты его мать. Почему он должен с сумасшедшими стариками жить?» «Она опять его отнимет. Она придет, я сдамся». «Это мы повод придумали, что денег у нас нет, что пока не расписаны» а я боюсь ее. Я только сейчас поняла, как боюсь. Забирала его, будто крала что-то. Такое чувство, что это не мой ребенок, а чужая вещь, которую мне и трогать запрещено. Она придет, я с ней не справлюсь. Она все, что захочет, со мной сделает. Толечка, не уходи никуда хотя бы первые дни, будь рядом. Я не только не уйду, я считаю, что и говорить с ними я должен. На тебя они влияют, а я им скажу все, как мы решили. То, что мы расписываемся, им все равно, но теперь я хоть говорить могу». Какие у сожителя права заявлять родителям, что внук с ними больше не живет? А я тоже прав не чувствую. Я будто преступление совершила и кары жду. Они меня опять растопчут, вырвут его, как тогда, пихнут в грудь и все. А я и слова против не скажу, пойду только слезы глотать.